Глава 43. Империя Нагиат и планета Салана приняли нас приветливо. Весть о том, что Империя в Вампирания теперь наш союзник, и, кстати, поставки Кевларитума нам теперь в приоритете, долетела и сюда. А это весьма грозный союзник. Да и про Ракина тут знали уже. Курорт Слеза Саланы по-прежнему пользовался популярностью среди власть имущих, и было здесь по-прежнему прекрасно. Домик мой стоял такой же ухоженный. Дядюшка Кирин по-прежнему присматривал за ним и ухаживал за садом возле него. Я была рада видеть этого пожилого Нагиата. Он не меньше был рад видеть нас. Благодаря тому, что у меня теперь было 11 мужей, комнаты в домике были все заняты. Дом наполнился жизнью. Первым делом я связалась с Саланией и Лунарой. Пригласила их к себе в гости. Хотя, думаю, они и так бы навестили меня. Своего родовика я захватила с собой. Тен Алиан Васул краснел, бледнел, синел перед встречей с моей подругой. Мои мужья подбадривали его. Заказали самых лучших цветов и сладостей. Так принято у нагиатов, когда хотят оказать внимание понравившейся самочке. Этот подарок ни к чему не обязывал, но самочка благодаря ему знала, что к ней Да, Дамы прибыли вовремя, и мы, сидя на открытой веранде, делились всеми новостями, что произошли у нас, пока мы не виделись. Клан Уржиков разросся. Весть о том, что клан Королевских Василисков возродился, и теперь это аж целая империя Шахмаран быстро разлетелась по всем империям, не только Альянса, но и по всем планетам, где есть высокоразвитые цивилизации. И прятавшиеся Уржики стали стекаться в клан Черной Кобры. Кстати, Салания стала главой клана, ведь клан поедет со мной в империю Шахмаран, А Лунара — жена главы клана Черная кобра» и не может менять место жительства. Старше моей подруги никого не нашлось, плюс я приняла ее в свою семью. Да и от ушлых змеев не укрылась новость, что родовик королевы Василисков неравнодушен к госпоже Салании. Мужьями без нас она еще не успела обзавестись. Видимо, годы у кафардов и фагов не прошли даром. Не доверяет она мужчинам. Тен Васула — Она только по моей рекомендации заметила. И что удивительно, я не ошиблась. Он ей понравился. После наших разговоров я пригласила Тена Алиона Васула. Он весь изнервничался, ожидая своего часа. И вот он вошел, Поприветствовал всех нас, поприветствовал Саланию и вручил ей свои подарки. Та благосклонно их приняла и позволила Тену Алеону занять пустующее место рядом с собой. Так она показала ему, что не против его ухаживаний. А Тенна Леон с радостью поспешил занять предложенное плетеное кресло рядом с Саланией. В общем, мы с Лунарой по-быстрому придумали неотложные дела и оставили их наедине. Я очень надеялась, что Тенно Леон не оплашает и завоюет сердечко салании. Кстати, мне полагались подарки и от главы клана черной кобры. Об этом со смехом мне рассказала Лунара. Его очень даже устроило, что его жена сильно помолодела. И у Лунары с ним началась вторая молодость. Вот так. И он с удовольствием принял клан Уржиков на территории своего клана. Правда, не забывал он использовать дар предвидения Уржиков в своих целях. Теперь, когда Уржики собрались вместе, их способности усилились. Коллективное сознание усилило способности каждого в отдельности. И Лунара стала намного сильнее. Но сильнее Салании не нашлось никого. Вон и королевского родовика пленила своими чарами. Последние сплетни. Уржики тоже любят сплетничать, как и все остальные женщины в других империях. Чему я удивляюсь? Салании было чем заняться. Лунара отбыла к ставшему очень ревнивому Лариану, глава клана Черной Кобры. А мы с мужьями отправились на Источники. Раз на курорте надо этим пользоваться, к нам присоединился Изаран. Он закончил дела на Тарике, передал все своему преемнику, которого готовил не один год. Да, служба у них опасная, и каждый глава разведки готовит себе замену, чтобы, если что, подчиненные не остались без руководителя. Ну а тут более приятное событие — женитьба. Там на Тарике заодно и отметили тихо по-служебному. Проставился мой змей, да и отбыл с чистой душой в семейное лоно. Там на источниках мы и встретили звездную ночь и провели ее очень даже замечательно.